Весна тем временем сменялась летом. Уже пожухли, повыгорели саразеки, отошла трава мурава, как тихий сон. Желтая степь снова стала желтой. Накалялся воздух, день ото дня приближалась жаркая пора. А от родственников куттыбаевых всё так же не было ни слуху, ни духу. Нет, не откликнулись они ни на письма, ни на телеграммы. А поезда катились через бронлы буранные, и жизнь текла своим чередом. Зарипа уже и не ждала ответов, поняла, что нечего рассчитывать на помощь родных, что не стоит обременять их больше письмами и призывами о помощи. И, убеждаясь в этом, женщина впадала в молчаливое отчаяние. Куда бы двинуться теперь? Как быть? Как сказать детям об их отце? С чего начинать? Как перестраивать сокрушенную жизнь? Ответа пока не находила. Быть может, не меньше, чем сама Зарипа переживал за них Едыгей. За них переживали все линцы но гейта было ведомо, как обернулась трагедия этой семьи лично для него. Он уже не мог отделить себя от них. И за дня в день он жил теперь судьбой этих ребят из Арипы и тоже был в напряженном ожидании, что теперь будет с ними, и тоже был в молчаливом отчаянии, как теперь быть им. Но ко всему этому он еще постоянно думал, все время мучительно думала, как быть самому, как сладить с собой, как заглушить в себе голос, зовущий к ней. Нет. И он не находил никакого ответа. Не предполагал он никогда, что придется столкнуться в жизни и с таким делом. Много раз намеревался Ядыгей признаться ей, Сказать откровенно прямо, как любит ее, И что готов все тяготы ее взять на себя, Потому что не мыслит себя отдельно от них. Но как было это сделать? Каким образом? Да и поймет ли она его? Совсем ведь женщине не до этого когда такие беды обрушились на ее одинокую голову, он, видите ли, ползет со своими чувствами, куда это годится. Постоянно думая об этом, он мрачнел, терялся, ему стоило немалых усилий оставаться внешне таким, каким ему подобало быть на людях. Однажды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 Едегей разглядел пряди вьющихся волос на виске и за ухом, ведь Армек был кудрявым в неё, осунувшееся лицо и шею, опустившееся плечо и брошенную на бедро руку. Шумли воды заворожил ее, напомнив горные речки и рыки семи речей.